Глава 98. Миновав берега Компании и ближние острова, он четыре дня провел в своей вилле на Капре. Глубокое душевное спокойствие клонило его к отдыху и к мирным развлечениям. Проезжая гавань Путиол, он встретил только что прибывший Александрийский корабль. Моряки и путешественники в белых одеждах, в лавровых венках, с курениями в руках — приветствовали его добрыми пожеланиями и осыпали высочайшими хвалами. В нем вся их жизнь, в нем весь их путь, в нем их свобода и богатство. Примечание. Путиолы были хлебной гаванью Италии, и корабли из хлебного Египта были там обычными гостями. Безмерно этим польщенный, он подарил своим спутникам по сорока золотых, с каждого, взяв на обещание потратить эти деньги только на покупку александрийских товаров. Да и во все остальные дни он без конца раздавал разные подарки, например, тоги и греческие плащи, с тем условием, чтобы римляне одевались и говорили по-гречески, а греки по-римски. Подолгу смотрел он на упражнения эфебов, которых по старому обычаю много было на капре, Для них он устроил угощение в своем присутствии и не только позволял, но даже побуждал их вольно шутить и расхватывать плоды, и закуски и все, что он бросал в их толпу. Примечание. Эфебами у греков назывались юноши 18-20 лет, проходившие военную подготовку. Остров Капри был издавна колонизован греками, и этот греческий обычай оставался там в ходу. Словом «никакое веселение» не было ему. Чуждо. Примечание. Конец параграфа испорчен. Перевод по дополнению Мюллера. Соседний дом на Капре он назвал «апрагополем», потому что поселившиеся там его спутники проводили время в праздности. Примечание. «Апрагополь» — город бездельников. праздноград удачно переводит Алексеев. Одного из своих любимцев, Мазгабу, он величал основателем, как будто это он основал Апрагополь. Этот Мазгаба умер годом раньше. Увидев однажды из обеденной комнаты, что вокруг его могилы толпится народ с факелами, он вслух произнес стих тут же, сочиненный «Горят огни над прахом основателя». Примечание. Собираться с факелами на могиле в годовщину смерти было обычаем. Обратясь к Фрасиллу, спутнику Тиберия, который лежал за столом против него и не знал, в чем дело, он спросил, из какого поэта, по его мнению, этот стих. Примечание. Фрасилл был астрологом. Август смеется над тем, что он не смог разгадать нехитрые шутки. Тот замялся. Тогда Август добавил «Ты видишь?» «В честь мозгабы бы пышут факелы!» И повторил вопрос. А когда тот только и мог ответить, что стихи прекрасны, чьи бы они ни были, он расхохотался и стал осыпать его шутками. Вскоре он переехал в Неаполь, хотя желудок его еще не оправился от перемежающихся приступов болезни. Тем не менее он посетил гимнастические состязания, учрежденные в его честь, и проводил Тиберия до условленного места. Но на обратном пути болезнь усилилась, в ноле он слег, а Тиберия вернул с дороги. Примечание. Сравни. Тацит, Анналы. Неизвестно даже, застал ли он Августа в городе ноле еще живым или уже испустившим дух. Дело в том, что Ливия оградила дом и дороги к нему строгой стражей. Выпуская время от времени благоприятные уведомления, пока, по принятии мер, каких требовали обстоятельства, не разнеслась разом вещь, что Август скончался, и правление перешло в руки Нерона, то есть Тиберия. С ним он долго говорил наедине и после этого уже не занимался никакими важными делами.